Глава первая. Несчастье не только смягчает души, они делают людей более мудрыми. Только теперь, когда болезни приковали его в постели, когда не стало многих друзей, когда жизнь сделалась бесконечным постом, а на флакон лекарств Вера Николаевна собирала деньги у знакомых едва ли не с протянутой рукой, Когда дни его близились к концу, бунина поразила мысль. А так ли он жил как надо? Всегда ли поступал по справедливости? Был на деле тем христианином, каким полагал себя? Он вспоминал свою жизнь, перебирал ее день за днем и все более приходил в ужас. Столь греховным казался ему путь жизни. Но, коли ты, Господи, простил раскаявшегося разбойника на кресте, то разве не простишь меня, недостойного? Прости, что гневался я на своих недоброжелателей, желал им плохого, всем им по-христиански желаю добра. Пошли, Господи, всего хорошего, а больше того, душевного просветления, светлин, свибоку. Акуличу, Вейнбауму и всем прочим, кто травил меня. Ведь их несчастье, что они не знают христианского милосердия. Не я, но ты будешь им судьей. С трудом, с роздыхами, с помощью метро и Веры Николаевны добрались до православного храма на улице Дарю. горячим и искренним обращением он опустился перед образом спасителя. И произошло чудо. Необъяснимым образом он сразу же почувствовал себя лучше. Утихли боли в почке, меньше стал кашлять. В следующее воскресенье вновь посетил церковь. Вскоре отец Липеровский причастил его святых тайн. Теперь Бунин вновь много работ. Он готовил к печати одну из своих главных книг Воспоминания. Перечитал в разные годы написанные главы о Рахманинове и Льве Толстом, о Чехове. Негоньём выйдет посмертно в 1954 году. О Шаляпине и Горьком, о Куприне и Алексее Толстом. В октябре 1948 года ему исполнилось 78 лет. К этой дате был приурочен литературный вечер. В последний раз он поднялся на сцену. Но, чтобы несколько подогреть интерес к вечеру, удовольствию читателей русских новостей, там появилось интервью у Бунина. которое написал сам Классик в нашем собрании автобусы. Мы застали Ивана Алексеевича в его кабинете, за письменным столом, в халате, в очках, с пером в руке. Добрый день! Маленькое интервью в связи с вашим вечером 26 октября. Но мы, кажется, помешали, вы пишете. Простите, пожалуйста. Иван Алексеевич притворяется сердителем. Метр, метр. Сам Анатоль Франц сердился на это слово. Метр чего? И когда меня называют метром, мне хочется сказать плохой каламбур. Я уже так стар, будто бы так знаменит, что пора меня называть километром. Но к делу. О чем вы хотите беседовать Прежде всего о том, как вы поживаете, как ваше здоровье, чем порадуете нас на вечере, что сейчас пишет. Как поживаю? Горе только рак окрасит, говорит посол. Знаете ли вы чьи-то чудесные стихи? Автор стихов, одесский поэт Фиолетов. Какое самообладание у лошадей простого звания? не обращающих внимания на трудности существования. Но где же мне взять самообладание? Я лошадь не совсем простого звания, а главное довольно старая, и потом трудности существования которых, как вы знаете, у многих немало, а у меня особенно. Переношу с некоторым отвращением и даже обидой. По своим летам, и потому сколько я пахал на литературной ниве, мог бы жить немного лучше. И уже давно не пишу ничего, кроме просьб господину сборщику налогов о рассрочке. Я и прежде почти ничего не писал в Париж, уезжал для этого на юг, а теперь куда и на какие средства поедем. Вот и сижу в этой квартирке, в тесноте, и уж если не в холоде, то в довольно неприятной прохладе, а порой и на пище святого Антония. Доктор советует есть, например, печенку, а эта печенка, которую прежде покупали для кошек, стоит теперь 950 франков кило. Для сравнения скажем, что экземпляр темных аллей отлично изданных на хорошей бумаге, стоил всего 150 франков. Цена – стольких же граммов печёнки. А можно узнать, что именно вы будете читать на своем вечере? Точно никогда не знаю, чуть не до последней минуты. Выбор чтения на эстраде – дело трудное.